Страница 416. Письмо 61. Александру Васильевичу Дружинину. 1856 год. Октября 19. го Тула. Чрезвычайно благодарен я вам, милейший Александр Васильевич, за ваше славное, искреннее и дружеское письмо и слишком лесный суд, который мне все кажется, что я подкупил хитрым выражением беспомощности и особенной любви к вам, в чем я не лгал, но которую мог бы выразить в другой раз. Примечание первое. Как бы то ни было, мне ужасно хочется, и я почти верю всему, что вы мне говорите, поэтому непременно хочу исправить все, что можно. Уж ежели есть хорошее в ней, то я хочу сделать все, что могу, чтобы это хорошее представить в наилучшем свете. Рукопись не давайте никому. На это, кроме того, что я хочу переправить, есть другие причины. А я недели через две надеюсь быть в Петербурге и надеюсь, по вашим указаниям, переправить, что можно. Примечание второе. Я пишу из ненавистной мне Тулы, куда приехал на минутку, и тороплюсь. Примечание третье. Не знаю, что значит обещание Григоровича печататься у вас в феврале, но по смыслу условия это невозможно. Примечание четвертое. Сестра, которую вы знаете, и у которой я получил ваше письмо после того, как мы, прочтя ваше письмо, много говорили о вас, просила меня написать вам, что она гордится тем, что, сказав с вами только несколько слов в Спасском, она раскусила вас и поняла именно таким, каким я вас описывал ей, каким вы сами знаете. Прощайте. До свидания, любезнейший друг. Мне ужасно приятно и лестно вас называть так. Безобразие Чернышевского, как вы называете, все лето тошнит меня. Примечание шестое. И ежели бы вы отдали до моего приезда переписать юность с большими полями, это было бы отлично. Ваш граф Лев Толстой. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Дружинина от 6 октября, в котором содержался положительный отзыв о юности, но вместе с тем отмечались недостатки слога. Так называемые «адские обороты речи». Смотри переписка, том 1, номер 159. Второе. Толстой 7 ноября приехал в Петербург и, получив от Дружинина рукопись юности с его замечаниями в течение всего декабря, занимался ее доработкой. Третье. Толстой приезжал в Тул для подачи рапорта об отпуске по состоянию здоровья. Четвертое. То есть по условиям обязательного соглашения. Смотри письмо 58-е и примечание 4 к нему. Пятое. Мария Николаевна Толстая познакомилась с Дружининым весной 1856 года в имении Тургенева с Паском. Шестое. Толстой имеет в виду очерки Гоголевского периода русской литературы – Современник номер 12 за 1855 год, а также номера 1, 2, 4, 7, 9, 10 за 1856 год. Об отношении Толстого к Чернышевскому смотри примечания 6 к письму 57. Конец примечаний.